Я уже давно поняла, как мне нравится из зелёного загородного рая переноситься в самое пекло. Хотя требуется время, чтобы освоиться там, где воздух становится ощутимым, плотным, и чтобы вдохнуть, необходимо сделать усилие. На месте преступления всё становится другим. Трупы соседствуют с живыми людьми, и всем это кажется нормальным, хотя где ещё встретишь такое? разве что на кладбище. Но я не люблю туда наведываться. Мне не нужно пробираться между старыми решётками и выцветшими венками, чтобы поговорить с мамой. Я это делаю постоянно. Иногда я пытаюсь угадать. Артур также разговаривает с ней или потихоньку отвыкает мысленно обсуждать каждую новость. Я не осудила бы его. Любовь приходит к человеку не однажды, и он имеет право продолжить путь без неё. Эта мама у каждого одна, даже самая никчёмная. А моя была лучшей. Не сомневаюсь, Артур думал так же, когда любил её. И будь мама жива, его лицо всё так же светилось бы от счастья, когда она просто входила в комнату. Я замечала такое не раз. Сейчас лицо Артура сделалось собранным, суровым, хотя и осталось таким же красивым. Место преступления меняет людей даже внешне. Никита на глазах из доверчивого, светлоголового одуванчика превратился в цепкого следака. У него даже голос изменился. Я слышу, как он задаёт людям точные и короткие вопросы, причём таким тоном, что у них даже не возникает мысли не ответить. «Наверное, я и сама становлюсь другой, попадая в гущу событий. Только этого никто не замечает». На меня попросту не обращают внимания, и это хорошо. Главное, чтобы не прогоняли. Артур, конечно, вступится, отстоит меня. Но это отвлекло бы его, сбило с мысли. А этого не хотелось никому, и мне меньше всех. Ведь я понимаю, мне позволяют находиться здесь только из доброго отношения к моему несостоявшемуся отчему. Если плогов не был способен очаровать даже чугунную опору меня и близко не подпустили бы к лежащему на полу телу. Поэтому я рада, что остаюсь тенью, скользящей между людьми. Я всё вижу, слышу и впитываю, на меня никто не дёргает, не даёт поручений, не требует отчётов. В такие минуты я точно героиня моего же рассказа «Зрители уходят», ставшая соглядатаем собственной жизни. Только в отличие от неё меня это ничуть не удручает». Когда мы подъехали к банку, я попросила Артура только провести меня внутрь и больше даже не оглядываться. Мне не хотелось, чтобы все заметили, что я приехала со следователем. Будет лучше, если я затеряюсь среди клиентов банка, как одна из них. Может, услышу нечто ценное. Вряд ли они все запомнили друг друга в таком-то состоянии. «Будь осторожна», — только и сказал Артур. Как по мне, его тревога была лишней. ведь преступники уже сбежали из банка. Что же могло мне угрожать? Я поняла это через несколько минут. Ещё в машине я натянула серого цвета худи с капюшоном, чтобы на минутку проскользнуть на место преступления, а потом собиралась снять его и затесаться среди заложников. По полукруглым мраморным ступеням мы поднялись вместе, и мои мужчины, как в кино, тряхнули корочками перед полицейскими, державшими оцепление. Хотя они стояли тут не больше часа, лица у них уже были усталыми. Им то и дело приходилось отгонять любопытных и объясняться с журналистами, которые каким-то образом уже прознали о случившемся. Может, у каждого издания имеется в комитете собственный платный осведомитель? Или это один и тот же человек, работающий сразу на всех? «Это со мной». Бросил Логов, кивнув на меня, и я молча скользнула за ним следом. «Привет, Саш!» — на ходу бросил Антон Полевец, вынырнувший из тёмного бокового коридора. «Шеф, дело-то интересное. потолку с коршуном, он там над трупом кружит». Стефанович от него отмахивается. «Неужто даже наш замечательный судмедэксперт здесь? Вот кого не обвинишь в излишней торопливости!» «Он имеет дело с вечностью», — вставила я, и полевец хмыкнул. Кажется, даже он смирился с моим присутствием на заднем плане. Хотя поначалу я жутко его раздражала, и он даже не пытался скрыть это. Другой оперативник из тех, кого я знала, Володя Овчинников, как мне показалось, даже не вспомнил, кто я, и Логову едва кивнул. Его взгляд был направлен куда-то за грань нашей реальности. И понятно, почему. Атмосфера в зале банка была пропитана растерянностью. Казалось, никто не понимал, что здесь произошло. А я, в свою очередь, не понимала, что так удивляет тощего Стефановича, изучающего труп директора банка. Выражение лица Коршуна тоже было озадаченным, я редко видела его таким. Разве это ограбление настолько уникально? Конечно, погиб человек, и это, само собой, из ряда вон. только не при их работе. Почему же у всех такие вытянутые лица? Остановившись за спиной Артура, присевшего возле трупа, я вслушалась в то, что говорит ему Коршун. Когда Анатолий Степанович не может объяснить чего-то с ходу он становится похожим на сердито надувшегося хомячка, и росту он примерно такого же. Могу поклясться, Артур специально присел, чтобы потешить эго коршуна, который сейчас мог смотреть на него сверху вниз. Хотя при этом он далеко не дурак. Довольно странное проникающее ранение черепа. Пробубнил коршун и поглядел на труп с таким недовольством, что будь директор банка жив, наверняка залился бы краской. Огнестрел. Умер практически мгновенно. Артур заглянул в блокнот. Шмидт Виктор Михайлович, 62 -го года рождения. «Одно смертельное ранение?» «Одиночное», — поправил дотошный Стефанович. «В голову, как я вижу». Длинная физиономия судмедэксперта озарилась торжеством. Но заметьте, в какую именно часть головы. Голос Артура прозвучал уже менее уверенно, он почуял подвох. «В макушку, насколько я понимаю». «Именно!» «Свидетели уверяют, что грабитель стрелял в потолок», — уточнил неслышно подобравшийся Никита. «Его единственный живой глаз смотрел так серьёзно, я даже не решилась улыбнуться ему. Может, и для него я стала невидимой». Артур приподнял брови. «Рикошет? Но ведь...» Хмыкнув, коршун перебил его. «Именно!» Такое попадание было бы объяснимо, если бы жертва находилась в вертикальном положении. Тогда пуля, отскочив от потолка, вполне могла войти в верхнюю часть черепа. Но заложники лежали на полу. Он не вставал? Точно? Поднявшись, Логов впился взглядом в помощника. Свидетели подтверждают? Лежали все. Только грабители находились на ногах. И девушка-кассир отрапортовал Ивашин. Мог он приподнять голову. Стефанович вытянул длинную шею, что говорило о его крайнем возбуждении. «Артур Александрович, обратите внимание на положение рук жертвы». Они и сейчас были сцеплены на шее убитого, а голова осталась повёрнутой в бок. Даже я понимала, что в таком положении Шмидт никак не мог поймать пулю макушкой. Он был довольно высоким, Наверное, не ниже Артура, но костлявым, судя по кистям и запястьям рук. Остальное скрывал тёмно-серый костюм. Наверное, дорогой, я в этом не особенно разбираюсь. Правая штанина задралась, и видна была нога в чёрном носке, тоже худосочная и длинная. В детских книжках банкиров всегда изображают толстыми, а на деле, видимо, получается наоборот — «Стреляли по прямой на уровне пола», — ровным голосом проговорил Логов. «Значит, убийца лежал среди заложников». Никита постучал по блокноту. Но свидетели утверждают, что все грабители были на ногах. То есть как все? Трое. Мне показалось, глаза Артура загорелись азартом. Получается, у них был сообщник среди посетителей банка, который упал на пол вместе со всеми. «Зачем?» — вырвалось у меня. Я тут же зажала рот пальцами, но меня уже все услышали. И это было не очень-то хорошо, ведь Артур просил открыто не вмешиваться в расследование. Наверное, в моих глазах читался такой ужас, что он улыбнулся. А вот это хороший вопрос, пожалуй, самый важный. Коршун уже заговорил о калибре пули и о других вещах, которые интересовали меня куда меньше. поэтому я решила отойти, чтобы не бесить их больше, хотя на этот раз меня, кажется, простили. Стараясь ни с кем не встречаться взглядом, я бродила среди полицейских, снимающих показания у людей, оказавшихся не в то время, не в том месте. Вид у всех до сих пор был перепуганный, и их можно было понять. До меня долетали обрывки фраз. «Настоящий кошмар! Я ведь планировала вчера!» «Чистый боевик! На них были чёрные балаклавы!» Глушителя не было. «Почему?» «Действительно», — ухватила я последние слова. «Глупо с их стороны. Совсем лохи, что ли?» Никита успел шепнуть мне, что и унесли эти парни из банка смешную сумму. Хоть удрать сумели. Для нас, конечно, в этом как раз ничего хорошего не было. Но если бы их ещё и взяли на месте с поличным... Это стало бы просто откровенным неуважением к следственному комитету. И Артуру здесь точно делать было бы нечего. Я нашла его взглядом. Он беседовал с баллистиком, имя которого всё время вылетало у меня из головы. Я его видела-то раз или два. Присев на корточки они вычисляли что-то, наверное, траекторию полёта пули. Тут я ничем помочь не могла, поэтому, спрятавшись за автоматом с кофе, стянула худи, и забросила кофту на его крышку. А потом отправилась в соседний зал, куда увели всех очевидцев. Мне не пришлось слишком притворяться, чтобы изобразить растерянность, прилипшую ко всем лицам. Эти люди выжили, но каждый из них успел прокрутить в голове иной вариант сценария. Пуля, выпущенная грабителем, отскакивает от потолка под другим углом и попадает не в Шмидта, а в него самого. И это его жене, мужу, звонит полицейский и сообщает, что у их детей больше нет отца, матери. Наверняка они уже представили другую жизнь своей семьи. И у кого-то даже родилась самая страшная мысль, а ведь для них ничего не изменится. Может, они даже испытают облегчение. Я скользила взглядом по их лицам, и сострадала каждому из этих незнакомых мне людей. Но не настолько, чтобы рыдать в душе вместе с ними. На мне нервное напряжение всегда сказывается довольно своеобразно. У меня просыпается просто волчий аппетит. Поэтому меня так и потянуло к столику у стены, на котором стоял поднос с хот-догами. Видимо, их принесли для заложников, чтобы укрепить их силы. Но жевали, насколько я заметила, только полицейские, им ничто не может отбить аппетит. Как и мне. Блинчики мгновенно испарились из желудка, как только я почуяла запах сосисок. И решила, что если собираюсь выдать себя за клиентку банка, тоже попавшую в передрягу, будет выглядеть вполне естественно, если я сожру этот проклятый хот-дог». иначе он разбухнет до неприличных размеров и займёт все мои мысли, мешая сосредоточиться на деле. Стараясь не привлекать внимания, я подошла к столу и сняла упаковку, которая предательски зашуршала, но прозвучало это не настолько громко, чтобы все обернулись. Никто и не взглянул, как я впилась в булку. Бутерброд оказался вкусным. А то, что в соседнем зале на полу лежал мёртвый человек, не вызывало тошноты. Похоже, я привыкала к обществу трупов. Мои манипуляции привлекли внимание только маленького йоркширского терьера, который начал громко задыхаться от зависти. Его прижимала к груди растерянная женщина лет шестидесяти, сидевшая на диване горчичного цвета, с которым почти сливались её короткие рыжеватые волосы. Они были более яркими, чем собачья шерсть, но растрёпанными, у собачки над олбом торчал аккуратный хвостик. На пухлых щеках хозяйки темнели неровные подтёки, а к коленям она прилепила влажные салфетки, которые на вид совсем высохли. Из-под них по белым полным ногам стекали струйки крови, уже засохшие. У всех тут видок оказался не очень, но эта дама выглядела особенно жалкой, просто невозможно было пройти мимо. Когда я потела её взгляд испуганно заметался по моему лицу. Похоже, она ни от кого не ждала ничего хорошего. «Можно дать ему кусочек сосиски? Он так смотрит». «Что?» «Сосиску! Вашей собачке!» До неё, наконец, дошло, и она возмущённо ахнула. «Что вы? Это же вредная пища!» «Он мог погибнуть сегодня вместе с вами», — напомнила я. Вон, как трясётся до сих пор. Что ему сделается от маленького кусочка? Зато успокоится. Посмотрев на своего питомца, который и впрямь дрожал всем своим крошечным тельцем, женщина судорожно вздохнула. «Вы правы. Кусочек не повредит». Я отломила хвостик сосиски, торчащей из другого конца булки, и протянула собачке на открытой ладони. Уговаривать не пришлось, Она ринулась к моей руке так, что я едва не отдёрнула её. «Это вишенка», — сообщила хозяйка, видимо, решив, что правила этикета требуют представиться во время совместной трапезы. Двумя пальцами я пожала крошечную лапку. «Очень приятно. Меня зовут Сашей». «Александра», — повторила она нараспев. «Какое красивое имя!» «У меня есть ещё кое-что. Уже для вас». «Бактерицидный пластырь!» — произнесла я негромко, чтобы не спугнуть чавкающую собачку. «Давайте заклеим ваши раны!» Опустив взгляд на топорщившиеся на коленях салфетки, она виновато скривила рот. «Ох, я и забыла про них!» «Конечно!» — поддержала я. «Вам тут такое пришлось пережить!» «А вы...» — ее взгляд сосредоточился на мне. «Вы разве не из нас?» «Ни у кого даже мысли не рождается, что я из следственной группы. Вот и хорошо. Я пришла позже, когда всё уже закончилось». Такой ответ позволял предположить, будто я обычный клиент банка, только мне повезло опоздать к началу безумных событий, которые интересны лишь в кино. В жизни, если ты оказываешься в самой гуще, как мы с Артуром в Евпатории, из этого не терпится выбраться пока цел, Поэтому никакого нервного возбуждения я не обнаруживала на лицах заложников, только апатию. Они даже не радовались тому, что уцелели, наверное, просто не было сил. Хотя в сравнении со Шмидтом все они были невероятными везунчиками. Даже если пуля действительно отлетела рикошетом, тем более. Я быстренько запихала в рот остатки хот-дога, чтобы не соблазнять вишенку, И спросила на случай, если узнаю что-то интересное. «А вас как зовут?» «Надо же будет сообщить Артуру, от кого получена инфа». Простой вопрос дался ей легче. «Татьяна Андреевна». Она вдруг улыбнулась собачке и лицо её похорошело. «Наелась, детонька». Порывшись в рюкзачке, я достала упаковку пластыря. «Вы сами или помочь?» Она фыркнула. Я ещё не настолько стара, чтобы не заклеить ссадины на коленях. И вдруг всучила мне собачку. «Подержите!» Лохматый комочек опять затрясся в моих руках, и я невольно прижала вишенку к груди. «Ну что ты! Всё хорошо! Не бойся, я не заберу тебя!» Мокро тычась мне в шею, она часто задышала, наслаждаясь запахом сосиски. «Или от меня несёт псиной, а я сама и не улавливаю этого!» Но если так, то это запах больших собак, к которым вишенки стоит относиться с осторожностью. Вряд ли такое боязливое существо вцепится мне в горло, хотя мне маленькие собачки всегда казались самыми агрессивными. Но вишенка вдруг нежно прижалась к моей ключице и так судорожно вздохнула, точно ребёнок, которого наказали ни за что. И мне стало стыдно, что я угодила во власть стереотипов». С внезапно проснувшейся решимостью её хозяйка уже сорвала присохшую салфетку. Ранка снова закровила, но она ловко залепила её двумя полосками пластыря крест-накрест. Проделав то же самое и со второй ногой, Татьяна Андреевна стёрла кровавые подтёки влажной салфеткой. Когда она извлекла из сумки пудреницу, я поняла, что эта женщина окончательно пришла в себя, и её можно немножко попытать. «Вроде наш банк на хорошем счету», — начала я осторожно. «Но раз убили директора, значит, тут не всё чисто, как вы думаете». Оторвавшись от зеркальца, она уставилась на меня в недоумении. «Это же роковая случайность». «Говорят, он выстрелил в потолок». «Я не видела», — призналась она. Мордой в пол уткнулась. Да ещё вишенка в этот момент взвизгнула. «Почему?» Татьяна Андреевна пожала плечами. «Обычно она тихая, как мышка, а тут так завизжала, точно её укололи и даже залаяла, и в тот же момент выстрел раздался. Очуметь просто!» Я поймала себя на том, что дышу часто, как её собака. «Так, может, он от неожиданности пальнул?» Вишенка его напугала. Татьяна Андреевна захлопала глазами, уставившись на меня. Веки у неё были уже оплывшими и покраснели от слёз. Ой, а я и не подумала об этом. А ведь, может быть, все ж на нервах были, и они тоже грабители эти. Подняв руку, я изобразила движение. Палец дёрнулся. Ну да. Ох, выходит, Вишенка виновата в смерти того человека. О, боже, он хозяин этого банка, да? «Директор», — уточнила я. От неё не стоило ожидать многого, но я всё же попыталась. «А где вы лежали? Вы видели Шмидта?» «Это его фамилия?» — почему-то удивилась она и сокрушённо покачала головой. «Никого я не видела, боялась посмотреть». «Понимаю. Я тоже не решилась бы их ослушаться. Себе дороже», — согласилась я про себя подумав, «чёрта с два. Я точно подсматривала бы за происходящим». Татьяна Андреевна благодарно улыбнулась, а я, осмелев, погладила её полную незагорелую руку. Не самое приятное ощущение. Кожа оказалась холодной и липкой. Но я проворковала, натянув на лицо выражение, которое Артур называл «девочка-ромашка». «Надо бы помочь следователю. Вон тот красивый мужчина, видите?» «Он следователь?» Вытянув шею, она выцепила логово взглядом. «Вы уверены?» «Не похож». Это меня озадачило. «Почему?» «Ну, он не в костюме, без галстука. Черная майка и джинсы. Разве следователи так одеваются?» «Жара ведь», — попыталась я оправдать Артура. «А он точно следователь? Мы живем в одном подъезде. Я его с детства знаю». Она взглянула на меня с любопытством. «А он женат?» «О, Господи!» Я едва удержала вздох. Только не это. Она же старше и вылет на двадцать. Ну, может, на пятнадцать. Один чёрт. Чтобы вернуть её на землю, я наивно улыбнулась. Конечно, женат. У них трое детей. Её лицо будто медленно стекло вниз, подбородок обвис. Но в этом я не собиралась идти на уступки и щадить её. Может, я максималистка, но уверена, что хвост лучше рубить разом, а не частями. Ей же легче будет, если никаких иллюзий даже не возникнет. Артур Логов любил мою маму. У этой несчастной женщины с ней ничего общего». Сашкин голос вопросительно прозвучал у него за спиной. «Артур Александрович, вы позволите Татьяне Андреевне показать, где она находилась во время ограбления?» «Не теряет времени даром». Он спрятал улыбку, прежде чем обернулся, и проговорил деловым тоном. «Разумеется. Как ваша фамилия, Татьяна Андреевна?» В лице женщины, которую привела Саша, всё было очень мягким. Округлый нос, чуть выпуклые голубые глаза, крупные губы, очертания которых уже не были чёткими, слегка оплывшие от времени подбородок. Когда-то её черты наверняка были очаровательными, да и сейчас казались приятными — хотя пережитое потрясение грубо стёрло косметику, которую Татьяна Андреевна, конечно же, старательно нанесла перед визитом в банк. В морщинках под глазами ещё темнели тоненькие штрихи туши, частично смывшиеся слезами. Помада тоже стёрлась, и губы выглядели слишком бледными, и только крашеные волосы рыжели всё так же задорно. Никита уже развернул список, нашёл прозвучавшее «Бочкарёва», что-то черкнул напротив. «Не ожидали меня тут встретить сосед?» Сашка захлопала ресницами. «А я впервые вижу вас в работе». «А вы здесь как оказались? Кажется, Саша?» уточнил он на случай, если она назвалась иначе. «Не всех соседей помнишь по именам. Ошибка простительна». Но она оживлённо закивала. «Да-да, она самая. Я тоже клиент этого банка». «Только я не была здесь во время ограбления, позже пришла». «А вот и прокол», — усмехнулся Артур про себя. «Позже клиентов в банк уже не пускали. Надеюсь, Бочкарёва пропустит это». Чтобы не дать ей даже возможности усомниться в Сашкиных словах, он подхватил Татьяну Андреевну под локоть, с другой стороны от собачки, которую та не выпускала, и увлёк за собой. «Пойдёмте, не бойтесь, тело уже унесли». И даже силуэта на полу не осталось. Их рисуют только в кино. Мы фотографируем трупы». «В кино всё совершенно иначе», — вздохнула она. «Верно. Но всё самое страшное позади, и вы это пережили. Мы найдём бандитов, не сомневайтесь». Замедлив шаг, Татьяна Андреевна посмотрела ему прямо в глаза. «Вам я верю». «Неудивительно. Все женщины верят этой физиономии». «Спасибо, мама с папой, царствие вам небесное!» Эти мысли пронеслись даже не царапнув. Уже много лет Логов думал о родителях без боли, как о детстве, которое не вернуть, хоть на стены лезь. А вот за эту несуразную дамочку было не то чтобы больно, скорее досадно. Давно же выросла из подростковой наивности, пора бы не доверять всем без разбору. Такие и становятся жертвами мошенников — прибавляя работы его коллегам из других отделов. Вынырнув из-за его плеча, Никита с любопытством спросил. «А это и есть та собачка, про которую все говорят? Она залаяла?» Логов подхватил. «Вот она, возмутительница спокойствия». «Вишенка». Хозяйка слегка подкинула собачку, жавшуюся к ней. «И где вы с Вишенкой находились в тот момент, когда ворвались грабители?» Растерянно оглянувшись, Татьяна Андреевна пробормотала. «Теперь всё кажется каким-то другим». «Понимаю», — кивнул Артур. «Не спешите, вспомните все ваши действия». Она обернулась к двери с табличкой «Касса» и протянула руку. «Я вышла оттуда». «Получили деньги». «Да, пятьдесят тысяч». «У вас их отобрали?» «Кто?» «А, нет». Они не грабили нас, только банк. Один из них как раз и ворвался в кассу, а двое остались в зале. Нет, погодите. Сначала они всем велели лечь на пол и не двигаться. Тогда они ещё все вместе были. Его лопаток коснулся Сашкин шёпот. Точно как в кино. Не отозвавшись, Логов уточнил. «Татьяна Андреевна, значит, вы находились возле двери в кассу». Она кивнула, но тут же спохватилась. «Ох, нет, я же отошла водички попить!» Её рука вытянулась в сторону кулера. «Жарко!» «Очень!» — охотно подтвердил Артур. «Вы успели попить?» «Нет, я только хотела взять стаканчик, и тут они!» Я так испугалась, сердце чуть не выскочило. «Ещё бы! И у вишенки тоже!» «В самом деле?» — рассеянно отозвался он. Можете показать, как вам пришлось лечь?» Её щёки и шея покрылись неровными багровыми пятнами. Любому человеку неловко рассказывать о пережитом унижении, когда он целиком оказался во власти грубой силы. О женщине ещё и неприятно вспоминать о том, какой некрасивой и неуклюже она показала себя пусть даже незнакомым людям. Но ведь все они сейчас были здесь. и делились с полицией как раз такими неприятными подробностями. Кто где упал, кому не удалось удержаться от слёз, кого паническая атака заставила задыхаться. Логов понимал всё это и всё же вынужден был спросить. «В какую сторону вы лежали головой?» Татьяна Андреевна очертила рукой неровный овал. «Вот так». «То есть почти напротив Шмидта». В беседе со свидетелями Артур старался говорить о жертве как о живом человеке. Тогда людям легче было поддерживать разговор. Её одутловатое лицо виновато напряглось Я его даже не заметила. У неё была удобная позиция, чтобы совершить выстрел, — прикинул он. И собачка могла стать отличным прикрытием. Может, как её вишенка потому и залаяла, что испугалась выстрела. Едва удержавшись от того, чтобы не мотнуть головой, Артур возразил себе. «Нет, не в той последовательности всё происходило. Все заложники в голос твердят, что сначала взвизгнула собачка, потом раздался выстрел». «Почему она взвизгнула? Что?» Бочкарёва смотрела на него с растерянностью, казавшейся вполне искренней. «Но Логов и не таких актрис встречал». Его палец устремился к собаке. «Вишенка! С чего вдруг она завизжала? Вы придавили её или ущипнули? Что вы с ней сделали?» «Да ничего я с ней не делала. Я понятия не имею, почему она...» «В какой руке в этот момент у вас была собачка?» «В какой? В левой, кажется. А вы правша?» На это она кивнула уверенно. «Конечно! Почему, конечно?» Её щёки опять пошли пятнами. «Даже не знаю, почему я так сказала. Не то, чтобы я считаю левшей какими-то неправильными. Нет. А вы левша?» «Нет, мне не подковать блоху», — отозвался Артур весело. «Итак, мы с вами правши. Но собачку вы держали в левой руке. Почему?» «Почему?» — повторила она. «Тянет время?» — попытался понять Логов. и опять заспорил с собой. «Вряд ли. Будь это женщина-убийцы, у неё имелась бы чёткая версия произошедшего, если только...» Да, вполне возможно, что она как раз и придерживается придуманного образа, выбитой из колеи простушки. Тогда она и должна мямлить и заикаться. Внезапно лицо её прояснилось, точно она вспомнила, как всё было — В правой же руке у меня была сумка с деньгами. Я всегда ношу её правой рукой. Она сильнее, больше шансов удержать, если кто-то попытается вырвать. Без сомнения, если, конечно, вы правша. Я правша. Сашка, о которой Логов чуть не забыл, подала голос из-за его плеча. А зачем вам вообще наличные? С картой же удобнее. Короткие ресницы забились, С левого глаза опал крошечный комочек туши. «Я знаю, что старомодно». Она вздохнула и потупилась, что почему-то отозвалось в душе логово раздражением. Что за неуместное кокетство? Он отозвался сухо «Допустим, кто находился с левой стороны от вас, рядом с собачкой?» «Только без паники. Постарайтесь спокойно восстановить в памяти картину происходившего. В банк врываются грабители». «Сколько их было?» Этим простым вопросом, ответ на который Артур давно знал, он попытался направить её мысли в привычное русло. Пусть мысленно сосчитает людей в чёрном, а там, глядишь, её внутреннему взору откроются и другие детали. Общую картину придётся собирать, вставляя перепутанные пазлы, и это займёт немало времени. Но иного пути у них нет, если только грабители не явятся с повинной. а на это он особо не рассчитывал бы. «Трое», — ответила Татьяна Андреевна уверенно, — «я ведь уже говорила. Один ворвался в кассу, а двое остались с нами». «Хорошо», — подбодрил он и с облегчением ощутил, что, кажется, справился с внезапной антипатией к этой женщине. «Видите, вы всё отлично помните». В работе Логов старался не допускать проявления каких бы то ни было чувств и даже к преступникам, чья вина не подлежала сомнению, относился нейтрально. Иначе объективность не сохранить, а следователю она необходима. «Они все были вооружены», — задал он следующий вопрос. Она опять часто заморгала. «Мне кажется, да. А разве бывает по-другому?» «Разное бывает», — уклончиво ответил Логов. Итак, они ворвались в зал в тот момент, когда вы хотели попить водички. И? Расскажите, как вам это помнится, не пытайтесь ничего додумать. Возможно, из-за стресса какие-то моменты просто выпали из вашей памяти, это не страшно. Мы сопоставим рассказы всех свидетелей. Он кивнул на полицейских, которые записывали показания у остальных, и составим реальную картину. Казалось, ей удалось справиться с паникой, смешавшей все мысли. На миг Артуру представилось, как она с усилием выпутывается из прочной паутины, в которой увязла вместе с собачкой. Не бросила её молодец. Хотя он понимал, что не все собачники оказываются хорошими людьми. Ответила Татьяна Андреевна неспешно, и логову это понравилось. «Я помню, что выронила стаканчик». Но он ещё не был наполнен, так что вода не разлилась. Она поискала глазами и указала на ряд стульев у стены. «Да вот он!» «Если она врёт, это очень умно с её стороны использовать такую мелочь, чтобы придать своему рассказу достоверность», отметил Артур. «Или эта женщина очень умна, или говорит правду». Эти трое в масках одновременно что-то кричали, но у меня так зазвенело в ушах, что я толком не разбирала их слов. Знаете, всё вокруг поплыло, в голове стало мутно и горячо». Логов кивнул. «Вполне нормальная реакция. Собачка была у вас на руках?» На мгновение Бочкарёва задумалась. «Нет, она стояла рядом со мной. Я же собиралась налить воды». Потом все начали падать на пол, и я сообразила, что тоже должна лечь. Вот тогда я прижала к себе вишенку. Она изобразила вот так. «Колени вы поранили, когда упали?» Опустив голову, Татьяна Андреевна посмотрела на кресты пластыря. «Видимо», — исконфуженно усмехнулась. «Похоже, я рухнула, как подкошенная. Даже не знаю, почему я так испугалась». Логов взглянул на неё с интересом. «Страх смерти кажется вам странным?» Пожав плечами, она нехотя призналась. «Мой муж умер. Сын живёт во Владивостоке, там у него работа, семья, мы почти не видимся. В моей жизни никого нет, кроме вишенки. За что мне цепляться?» «Многие люди не считают одиночества несчастьем», — подала голос Сашка. «Кто-то вообще проводит всю жизнь наедине с собой». «Но тебе это не грозит». Артур поймал её взгляд. «Я всегда буду рядом». Чуть заметно улыбнувшись, Саша качнула головой. Что это значило, он решил выяснить позднее. «Давайте вернёмся к делу». Остановил Логов. «Итак, вы легли на пол и оказались головой почти к голове Шмидта, но не обратили на него внимания». Татьяна Андреевна медленно кивнула, будто мысленно сверяла воспоминания. «Ну, не то чтобы вплотную. Между нами оставалось расстояние. Может, метр, но я не обратила на него внимания, вы правы. Я даже не знала, что он директор банка». Тронув её локоть, Никита указал на стену возле кассы. «А вон же его фотография. Неужели никогда не замечали?» Артур едва удержал улыбку. Углядел, даром что одноглазый. Судорожно вздохнув, будто её поймали с поличным, Татьяна Андреевна виновато зачастила. «Ах, боже мой, в самом деле. Наверное, я видела этот снимок. Не первый раз прихожу. Но знаете, как бывает? Он уже примелькался. В магазинах ведь тоже висят фотографии директоров. Но кто на них смотрит?» «И то верно», — согласился Артур. «Я думала, в зале только посетители, или, как это правильно, клиенты». но ну, разумеется. Логично было подумать именно так. Ладно, поехали дальше. Шмидта вы не заметили. А тех, кто оказался с вами рядом, это же друзья по несчастью. Вы должны были хотя бы обменяться взглядами. Нам велели не поднимать головы», — пробормотала она. Я прижала вишенку и шептала ей, чтобы она ничего не боялась, что я с ней. но ну, знаете же, что говорят детям в таких случаях? «Детям? Ну, конечно, детям!» — согласилась Сашка. «Вишенка для вас как ребёнок, это же ясно!» Ему представились испуганные глаза Моники. «Ну да, это правдоподобно». «У вас есть собака?» — спросила Татьяна Андреевна с надеждой. «И не одна!» — улыбнулся Артур. «Тогда и вы должны понять». «Я понимаю». «Мне только досадно, что вы ничем не можете нам помочь. Никого не заметили, ничего не помните». Виновато, поджав крупные губы, она выдавила. «Поверьте, я желала бы». «Что поделаешь?» Он взглянул на Ивашина. «Оставьте Татьяне Андреевне визитку. Вдруг всё же что-то всплывёт». «Я постараюсь», — вздохнула она. «Сейчас всё так мутно». Какая-то мысль вертится, но я никак не могу её ухватить. Бывает, благодарю вас. Пойду попытаю счастья с другими». Улыбнувшись, Артур уже направился было к тоненькой сотруднице банка, с которой беседовал полевец, когда голос Бочкарёвой остановил его. «И в ушах до сих пор звенит от этого жуткого выстрела», — пожаловалась она Саше. «Может, у меня контузия?» Логов обернулся. Выстрел прозвучал так громко, очень громко. «Совсем рядом?» «Не знаю», — опять растерялась она. «Так показалось». «С какой стороны от вас?» «Нет, давайте так. В каком ухе больше звенит?» «В левом», — ответила она без замедления. «С той стороны, где была собачка?» «Всё сходится». Татьяна Андреевна... Робко взглянула на Сашку, которая коротко кивнула, потом опять на Артура. «Простите, а что сходится?» Протянув руку, он осторожно поворошил пальцами короткую шорстку вишенки, которая часто задышала от волнения. «Спасибо, Татьяна Андреевна. Мой помощник запишет ваши координаты. Мы еще увидимся». «Обещаете?» Откликнулась она внезапно помолодевшим голосом. Взглянув на неё с удивлением, Сашка на миг скривила рот. «Это ещё что?» Но Логов сделал вид, будто не считал никакого подтекста. «Непременно, даю вам слово». Ему всё равно нужно было снять официальные показания под запись.